И мои знания могут очень пригодиться, когда законодательное собрание начнет копаться в этих делах, а, судя по всему, это не за горами. Займется собрание и губернатором, и, если сумеет, засадит и его в тюрьму. Предупредите-ка лучше ваших добрых друзей Геллертов и Ханденов, чтобы они готовились покинуть город, потому что, если сапают губернатора, им тоже не миновать».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 Сколько я положил на это сил и сколько потратил денег. Об этом будут помнить не один год. И это принесет свою пользу Бонни. Услышав ваши благочестивые речи, я даже испугалась, решив, что вы изменили свои взгляды. Но вижу сейчас, что вы так также неискренни по отношению к демократам, как и ко всем остальным. Взглядов своих я не менял. Переменил только шкуру. Наверное, можно закрасить пятна у леопарда, но сколько их ни крась, он все равно леопардом останется. Бонни, проснувшаяся от звука голосов на лестнице, сонным голосом, но повелительно позвала. «Папочка!» И Ред шагнул было к ее двери мимо Скарлетт. «Ред, обождите. Я еще хочу сказать вам кое-что. Перестаньте брать с собой Бонни!»